Главная улица. На вопрос «самый интересный город Америки», конечно, надо ответить «Нью-Йорк». Возможно, Чикаго после Нью-Йорка можно назвать городом самым богатым. Сан-Франциско — самым красивым. В нам показался уютным и интеллигентным. Санта-Фе самобытным, благодаря хорошо охраняемой стырие. Самые дымные — Кливленд и Буффало. Самым громоздким, безалайдерным, жарким и тоже дымным запомнился Лос-Анджелес. Вашингтон в ряду больших городов, пожалуй, самый провинциальный. Больших городов в Америке много, и все же принимая в расчет пространство, их уподобить можно огромным птицам, парящим в небе, иногда близко друг от друга, иногда с разрывом в тысячи километров. Такие города легко сосчитать, расстелив карту. А вот что невозможно проделать таким же образом, это сосчитать городки малые. Это так же трудно, Как-то считать скворцов в пролетающей стае. И уместно будет сказать, эти малые городки походят один на другой так же, как скворцы или цыплята из инкубатора. Разбирая проявленную пленку, мы обнаружили нет снимков маленьких городков. Как же так? Ведь именно их видели чаще всего. Но все объясняется. Сняв однажды цыпленка, какой интерес будешь иметь к цыпленку точно такому же? Городки действительно удручаются одинаковые. Увидев один, считает, что увидел их все. Нередкие названия одинаковы. За дорогу мы побывали, кажется, в десяти джексонах. Но обольтаться не надо, если на карте видишь Париж, Лиссабон, Ангола, Трое, Варшава, Москва, Ливан, Петербург. Это все те же инкубаторные цыплята. Свинжоколонка, церковь, банд, мойка машин, магазины, кинотеатр с бетонным белым экраном. Картины смотрят, не покидая автомобили. Полицейский участок аккуратные домики для жилья, одинаково длинногривые парни и девушки, одинаково напудренные старушки, одинаковые мотели. Высоко горячие надписи «Шелл», «Эссо», «Тексако», изготовленные для всей Америки тоже по единому образцу. Мы его духом, когда вдалеке на закате солнца увидели динозавра. Некогда вымерший зверь обозревал землю на сподобающей высоты. Городок из-под ног динозавра казался маленьким муравейником, сдвинутым в сторону. Зверь изготовлен был из бетона в натуральную величину, подходящий окрашен. Мы не жалели пленки, благо, заходящее солнце сделало динозавра особенно впечатляющим. Уезжая мы раза три оглянулись, запоминаются, но через день замаячил на горизонте еще один динозавр, родной брат того, что был отснят нами со всех сторон, а через день еще, еще динозавры паслись в палачах у Великих Озер добрались в Калифорнию. Оказалось, и для столь немалых четвероногих есть в Америке инкубатор. Какая-то фирма придорожной торговли возле своих магазинов пускала пастись бетонных абориенов земли для рекламы. Изюминки непохожести встречаются в городках очень редко. В Митчеле Южный Дакот есть дворец кукурузы. Путеводители в один голос предупреждали «Не прогредите! Яркие указатели в городке помогали точно выдерживать курс. Митчел манит проезжающий кукурузным дворцом так же, как Греция манит к себе Парфеноном. Дворец в кукурузном краю открыт был в 1903 году к осеннему празднику урожая. Это некий гибрид средневекового замка и старой украинской хатни, стены которой на зиму утепляли щитами из тростника. Наружная облицовка дворца кукурузы из кукурузы и состоит – несколько тысяч початков разной окраски. С добавкой пучков пшеницы и коричнево-черных стеблей конского щавеля кукурузная мозаика образует на стенах сюжет какой-нибудь сказки или, смотря по событиям года, картинки реальности. Один кукурузный сюжет посвящался высадке на Луну. Кукурузный дворец, в отличие от динозавров, существует в числе единственным и потому похожий на все остальные Городок Митчелл все же запомнился. А городкам важно, чтобы их помнили, чтобы в них заезжали. Иначе кто же помоет машину, зайдет в магазин, оставит хотя бы доллар-другой в кафе. Городки усиленно зазывают. Вот характерный призыв. Это очень хорошее место. Не проезжайте, как будто вы торопитесь в ад. Вы торопились в тот день и все же свернули. Единственную улицу городка украшали два пьяных ковбоя. Собака с обрывком веревки на шеи. И стайка непуганных горлинок возле закрытого магазина. Пыль, ветер. По неуютности с этим местечком вряд ли что-либо могло поспорить. И вот еще одна надпись на въезде, которая позволяет выделить Джексон, штата Вайоминг, из всех долгих Джексонов США. Прямо у первых домов, городишки, плакат над дорогой. «Джексон, приветствуем вас в этой дыре!» А? Каково? Юмор — великая штука. Городки выставляют на показ, пусть даже скандальную славу. В сок центре штат Миннесота, многие специально сворачивают взглянуть на главную улицу. Полвека назад писатель Синклер Льюис в романе «Главная улица» раздел до нога житье-бытье типично провинциального городка. Критика была убийственной. Люди так же неказистые, как и их дома, такие же плоские, как и их поля обожествленная скука. В главной улице Америка увидела продолжение главной улицы любого из маленьких городков. Но особенно задел писатель жителей сок-центра. Рильс родился и вырос в этом маленьком городке. Читая роман, жители как бы глянули в зеркало. «Врешь ты, мерзкое стекло!» Примерно такой была реакция на роман. Зеркало с удовольствием бы хлопнули о землю, а Творца, появись он в этот момент, патриоты закидали бы кирпичами. Но роман был явлением. В Америке он принес первую Нобелевскую премию по литературе. Приутихнув, соксантовцы смекнули, что ведут себя нерасчетливо. Скандальную славу пустили в коммерческий оборот. Чтобы не было ни у кого сомнения, именно этот город обличал Льюис. На главной улице установлены знаки «Подлинная главная улица». Другая улица названа «Авеню Синклера Льюиса». Из Италии, где в одиночестве умер писатель, На местное кладбище перенесли его праг, надпись на камне сделали лаконичный. автор главной улицы. «Я провинциальный, но я главный провинциальный город в Америке. Заезжайте». Так подает себе город. И заезжают, конечно, кому не хочется увидеть главные